Глава восьмая Мерцание экрана отбрасывало блики на худое женское лицо, склоненное над консолью. От соседней консоли раздался легкий звон, сопровождающий запуск набранной команды. Капитан приподняла голову и окинула придирчивым взглядом ходовую рубку. Кресла перед большей частью консолей были пусты, экраны темные и безжизненные. Крейсер находился в стандартном маршевом режиме, и в ходовой рубке была только дежурная смена. За спиной капитана раздалось шуршание, и тяжелая герметичная дверь ушла в сторону. Из коридора в полумрак рубки ударил сноп света. Капитан оглянулась и, увидев, кто вошел, тут же вскочила с командного кресла. Сидите! Гостья подошла к консоли оперативной развертки и привычным жестом включила экран. Капитан опустилась на место и настороженно оглядела рубку. Все офицеры дежурной смены подобрались. Если адмирал появлялась в ходовой рубке флагмана, это означало, что грядет большая заварушка. Хотя что, собственно, может произойти? До конца проложенного маршрута оставалось еще два дня. Капитан украдкой скосила глаза. Адмирал сосредоточенно разглядывал что-то на экране а за креслом молча стоял ее громила и без интереса кидал ленивые взгляды на склонившихся над экранами офицеров. В голову капитана закрались не очень приличные мысли, но она тут же одернула себя и торопливо отвернулась. Адмирал отличалась крутым нравом и, к тому же, очень не любила, когда засматривались на ее мальчика для развлечений, как она называла этого «мордоворота». Наконец адмирал встала из-за консоли и повернулась к капитану. крейсеру боевая тревога. Приготовиться к выходу из маршевого режима. Эскадре сразу после торможения перестроиться в ордер Этуаль. Объект атаки — музей флота. Включить поля отражения. Быть готовым к подавлению огневого противодействия. Я буду в вбиться. Когда за адмиралом закрылась дверь, капитан перевела дух и удивленно покачала головой атаковать музей флота, эту свалку старого хлама, ордером, использующимся для атаки орбитальных крепостей. Она вздохнула. Не говоря уж о том, что адмирал была командиром, капитан могла припомнить не один случай, когда ее внешне абсурдные распоряжения впоследствии оказывались единственно верными. Заместитель начальника музея флота с ужасом наблюдала, как неопознанная эскадра начинает штурм жалких сооружений музея. Музей представлял собой всего лишь бывшую заправочную станцию. Ее огромные танки были приспособлены под залы экспозиции, а к реконструированным заправочным причалам пристыкованы исторические корабли, которые командование флота посчитало нужным сохранить назидание потомкам. Сейчас ни один из кораблей, находящихся на станции, не мог оказать приближавшейся эскадре никакого сопротивления. В этих старых, раскуроченных консервных банках были любовно реставрированы лишь несколько отсеков, через которые обычно пролегал экскурсионный маршрут. Да и в этих отсеках большинство приборов были всего лишь муляжами. У нее даже не было возможности провести стандартную идентификацию, рухлить имеющиеся в ее распоряжении, не могла не уловить уровни излучения двигателей, не замерить напряжение мощности поля. А если бы она и смогла это сделать, что толку? Ведь крейсер, спрятавшийся за полем отражения и подходивший на четверти мощности, ничем не отличается от корвета, двигатели которого работают на трех четвертях. Судя по принятому неизвестной эскадрой ордеру, их командир относилась к атаке музея чрезвычайно серьезно, чтобы пренебречь такой элементарной маскировкой. К тому же на данный момент весь персонал музея составлял едва десяток престарелых морских офицеров и старшин, вооруженных только личным оружием. Лейтенант попробовала еще раз выйти на связь со штабом флота но все пространство было плотно перекрыто полями отражения приближавшейся эскадры. Она грохнула кулаком по консоли системы связи. Для того, чтобы пробить столь плотный экран, нужен планетарный ретранслятор. Заместитель начальника музея вновь повернулась к обзорному экрану. Да, корабли неизвестные эскадры подходили ордером Этуаль, как правило используемым для атаки орбитальных крепостей или иных, сильно защищенных целей. Лейтенант бессильно стиснула зубы. О, если бы у нее было что противопоставить этой наглой силе! Ну почему Ева так сурово к ней?» Через несколько минут от кораблей, зависших на расстоянии нескольких миль и по-прежнему укрытых полями отражения, отделились десантные боты. Лейтенант хмуро смотрела, как космодесантники в боевых скафандрах и с плазмобоями наперевес выпрыгивают на длинные трубы швартовочных туннелей и сноровисто выхватывают вышибные заряды. Пожалуй, стоило принять меры, чтобы не было лишних жертв. При приближении эскадры она дала стандартный сигнал боевой тревоги, и сейчас ее старушки застыли на своих местах по боевому расписанию. Она усмехнулась. «С них станется встретить налетающую армаду огнем ручных игольников». Лейтенант протянула руку и включила линию внутренней связи. «Внимание! Здесь заместитель начальника музея. Противник выбросил десант численностью первой волны до восьми стандартных штурмовочных групп. Приказываю не оказывать сопротивления и сложить оружие. Повторяю, не оказывать сопротивления». Через несколько минут все было кончено. Космодесантники, захватившие музей, явно принадлежали к числу сторонников соплячки-принцессы. Вероятнее всего, ополченцы, захватившие один из складов поношенного военного снаряжения. Когда лейтенант отдавала шпагу, она даже презрительно усмехнулась. «Где только раздобыли такое старье?» «Боевые скафандры такого типа не использовались флотом уже добрый десяток лет, хотя надо признать, что действовали эти подружки со сноровкой опытных солдат». Офицер вздохнула. «Ай, какой прок забивать голову подобными мыслями! Все так или иначе выяснится через несколько минут». Весь персонал музея разоружили и собрали в конференц-зале. Несмотря на то, что все штурмовые отверстия уже были задраены, и система жизнеобеспечения вновь восстановила нормальное давление и заблокировала переборки между отсеками, космодесантники по-прежнему не поднимали забрало шлемов. Все чего-то ждали. Наконец двери конференц-зала распахнулись, и на пороге появилась фигура в адмиральском мундире. Космодесантники тут же взяли на караул Не забывая впрочем внимательно следить за своими подопечными, тут одна из престарелых капралов вдруг ахнула и вскочив на ноги, вытянулась перед появившейся на пороге фигурой. Гостья величественно кивнула и неторопливо подошла к лейтенанту. Мне нужно посмотреть на один из ваших экспонатов, лейтенант. Не соблаговолите ли вы проводить меня к нему? Лейтенант вгляделась в гордое лицо и у нее перехватило дыхание. «О, Ева! Да это же...» Гостья поджала губы. «Побыстрее! Я и так затратила на вашу груду обломков слишком много времени». С этими словами она повернулась и двинулась вперед. Когда огромные ворота медленно разошлись в стороны, адмирал шагнула вперед и остановилась. Окинув взглядом огромное пустое пространство, она повернулась к лейтенанту и негромко спросила... «Она была здесь?» «Да». «А почему вы сделали купол?» Лейтенант пожала плечами. Герцог боялась привлекать внимание к музею, поэтому пришлось пойти на это, чтобы вести восстановление, не останавливая поток туристов. Адмирал кивнула. «Как давно он ушел?» «Двадцать семь часов назад». «А какова степень готовности?» Лейтенант сначала подумала увильнуть от ответа но серые водянистые глаза смотрели столь требовательно и безжалостно, что она поежилась и сказала правду. «Точно не знаю, восстановлением занималась лично коммодор Даннер, на меня скинули всю текучку по музею, но я слышала, что орудийные системы и защита восстановлены практически полностью, а вот главные двигатели могут выдать только сорокопроцентную мощность». Адмирал еще раз окинула взглядом пустой док, не так давно служивший пристанищем центральному отсеку последнего линкора класса «Планетный разрушитель» и кивнув каким-то своим мыслям, негромко пробормотала себе под нос. «Догнать уже не успеем, но к крепости подойдем почти одновременно». Она повернулась к лейтенанту. «Я оставлю здесь эсминец и роту космодесантников. Через двое суток они вас покинут, а до тех пор будете под арестом». Лейтенант вытянулась в струнку, но во... Генерал оборвала ее жестом. «Адмирал, с того памятного дня, когда я покинула пределы королевства, все мои люди называют меня адмирал, и никак иначе. Я готова поверить в ваше воодушевление и глубокую преданность моей персоне, но через двое суток. А сейчас позаботьтесь, чтобы в течение этого времени не было никаких эксцессов». Она окинула лейтенанта суровым взглядом. «И запомните, единственное, что может заставить меня в ближайшее время вернуться сюда, это сильное желание наказать какого-нибудь офицера, вызвавшего мое неудовольствие». Она усмехнулась, а я, как правило, потакаю своим желанием.